Одного Волкова на завод Кривошин не отпустил. Поехал с ним сам. «Ты еще не знаешь, какого там Петенька!» Бурчалон, привычно массируя пальцами левой руки уродливый шрам на тыльной стороне ладони правой. Помощник директора по найму Петр Александрович Первухин оказался взъерошенным молодым парнем в гимнастерке старого образца с двумя кубарями в петлицах. Не выпуская изо рта дымящиеся папиросы, Он молча пожал приехавшим руки и показал на стуле. Сев за стол, заваленный бумагами, вопросительно уставился на нежданных гостей. «Ты вот что, Петя!» По-свойски обратился к нему Кривошеян. «Что там у тебя с лаборанткой получилось?» «Сушкова?» Недобро опрещуялся Перухин. «Антонина Дмитриевна?» «Да», подтвердил Антон. «Уволена!» Кнул в пепельницу окурок и зло примяв ее, отрубил Петенька и пригладил ладонью торчащие вихры. «А в чем собственно, дело?» «За что уволили?» Растёгивая шинель и всем своим видом показывая, что уходить отсюда он пока не собирается, поинтересовался Сергей Иванович. По статье «Как дочь врага народа». Не вставая, Первухин открыл массивный сейф и достал папку. Порывшись, вытащил листок. «Вот, извольте ознакомиться с ответом на запрос». Сами же давали ориентировку по проверке кадров. Родитель ее был арестован как враг народа. «Но его же реабилитировали», – возразил Волков, но умолк почувствовал, как Кривошеин сжал ему колено. «Могли тогда не разобраться», – небрежно отмахнулся Петенька. «А сейчас доверять доверяйте оборонные секреты просто преступно. Согласны?» Не дождавшись ответа, он продолжил. «Меня здесь для чего поставили, а?» чтобы я ушами квакал или работал. Где гарантии, что она не связана с врагом, тем более ее отец остался на оккупированной территории, и еще неизвестно, чем он там занят. Вот так. Прочтя переданный ему кривошейным листок, Волков положил его на край стола, и Перухин тут же спрятал документ в папку, убрал ее в сейф и захлопнул тяжелую дверцу, повернув в скважине замка ключ. Она в анкете про отца писала, доставая папиросы, поглядел в глаза хозяину кабинета Сергея Ивановича. Ну и что? Откинулся тот на спинку стула. Ну, писала. Плела, что тот воевал в Красной Армии, потом работал по линии наркомпроса. Ответ читали? Арестован, как дезертир и вражеский элемент из семьи заводчика-фабриканта. А яблонька от яблоньки. А то, что обвинение снято. «Вы в ответе прочли?» – поиграл желваками Антон. «Прочли или нет?» «Я с ней говорил. Она своего отца лет с трех даже не видела. А вы?» «Где теперь работать?» «И по-государственному ли разбрасываться опытными лаборантками?» «По-государственному будет не дать пролезть на предприятие оборонного значения врагу!» Без запинки парировал Первухин. «Не дать пролезть и затаиться!» Выявить и уничтожить. Знаете, как Максим Горький говорил, если враг не сдается. Дурак ты, Петя! с горьким сожалением констатировал Кривошеин. Нашел себе врага, да побезответнее, а настоящего до сих пор не выявили. Эх ты, комсомольское племя. Но оно! пристал хозяин из-за стола: Я вам, Сергей Иванович, неподчиненный, могу и рапорт подать. Подавай, побагровел и набучился Кривошеин. Подавай, сопляк! Меня не такие пугали. Рапорт он подаст. Перухин побледнел и расширенными глазами уставился в стену, кусая губы. Повисла гнетущая тишина. За окнами кабинета продолжал жить своей обыденной жизнью завод. Полз по узкоколейке колееки чумазый паровозик, таща вагонетки с металлоломом. Перекрикались гудки, звенели краны, дымили печи, бубнила над стене точка радиотрансляции по комариному пища из черной бумажной трелки репродуктора. Слегка прищурив глаза, глядел со стены насидевших внизу товарищ Сталин, поблескав стеклом большого портрета в широкой багетовой раме и словно оценивал каждого по его делам, словам и поступкам. «Вот почему она сказала...» «Не стало бы вам самому хуже», – подумал Антон. «Старая заповедь. Сын за отца не отвечает. Здесь, как и везде, не в почёт. Теперь каждый отвечает за всё, за любые грехи и свои и родителей. Однако, кто нам дал право считать себя высшим судьёй?» «Может, Петечка, как зовёт его Кривошеин, присвоил себе такое право вместе с другими и теперь, не задумываясь решать судьбы казня и милую, по собственному усмотрению и сообразуюсь только с мнением начальства, но никак не с законом и собственной совестью. Да и всегда ли они у нас совпадают? Закон, совесть и брошенные с высоких трибун лозунги. Сколько еще людских судеб мы вот так вот походя решим, определив дальнейшее бытие живущих рядом с нами, сколько еще и жизней, молодых и старых». Неужели он не понимает, что творит, обрекая девчонку на голод и холод, лишая ее работы угла и куска хлеба в чужом городе? Такому ли я тебя учил? Глядя в пол, глухо спросил Кривошеин. Перухин дернулся, как будто его ударили, и повернул к нему покрывшееся красными пятнами лицо, заорал. А что я могу? Что? Когда кругом давят? За план отвечай! За рабочую силу отвечай, за бронь отвечай, за выявление врагов отвечай, за поставки отвечай. И еще ваши ориентировки, проверяй дела, а если проморгаешь, что будет со мной, что?» Сергей Иванович брезгливо помолчился и непослушными пальцами начал застегивать шинель. Хозяин кабинета сник и почти шепотом сказал. «Не держи меня за подлеца, Сергей Иванович!» «Если распишешься, что под твою личную ответственность, пусть возвращается на работу». «Где?» Подошел к столу и взял ручку Кривошеин. «Где тебе расписаться?» Первухин Шуст открыл сейф, достал тущие курочки дела и ткнул пальцем в листок, подшитый с нитками корком. «Тут». «Испугался?» «За свой драгоценный зад испугался?» «А другие пускай расхлебывают?» «Ладно, поклебаем». Еще и директор есть в генеральском звании. Не только ты тут один такой умный сидишь. Сергей Иванович обмакнул перо в чернильницу и аккуратно расписался, быстро набросав несколько строк. Все. уже от двери спросил он. Все. запирая сейф, ответил довольный Первухин. По лестнице спускались молча. Так же молча прошли к ожидавшей их машине, сели в нее. Когда выехали за ворота завода, Кривошин достал очередную папирусу и, прикуривая, бросил. «Теперь у нас с тобой один только выход. Найти вражину как можно скорее. Этот подлец Петя сегодня же рапорт на нас обоих накатает. К вечеру, думаю, его мерзкое творение будет готово». «Почему к вечеру?» – не понял Антон. «А до этого времени он на тебя данные соберет», – криво усмехнулся Сергей Иванович. «Может, съехать тебе от греха с этой квартиры?» «Ну нет», – насупился Волков. «Мало ли подлецов. Кстати, сегодня приходит московский поезд». «Встретят», – заверил Кривошин. «Вот еду и думаю. Когда Петька таким стал, а? Ведь из комсомола ко мне пришел. На эту должность я его сам рекомендовал. Выходит, не разобрался до конца в человеке. Или такие, как он, нами с тобой еще командовать со временем начнут». Антон не ответил. Он думал о том, что такие, как Первухин, уже давно командуют, только Сергей Иванович этого все еще не замечает или не желает замечать.